Глава двадцатая. После того, как Джерри убегает, чтобы привезти воскресное утро вместе с Изабель и девочками, я прошу Оши отвезти меня в центральную больницу Кэмдена, где я должен встретиться с Бэксом. Оши садится в зеленый мини-купер. Его крупная широкоплечья фигура смотрится не к месту в такой маленькой машине. Ничего другого в гараже не осталось. Говорит он, радуясь возможности свалить вину на другого. Похоже, неудачи других придают ему силы и сержанту с удовольствием рассказывает о возрасте машины, неудовлетворительном отоплении и неудобных сиденьях. Но затем, когда мы покидаем квартал и направляемся к больнице, я принимаю другое решение и прошу Оши ехать на Юстон-роуд. Мы поворачиваем у вокзала Кингс-Кросс и останавливаемся перед лентой ограждения, которой перетянута улица. Впереди гостиница Авива, при свете дня чуть более респектабельная, чем была ночью, а перед ней, как это казалось издалека, ползут тараканы. Но вблизи выясняется, что это патрульные полицейские, которые, кутаясь от холода, бродят, согнувшись в три погибели, ища что-то в снегу. Этим делом занимается Уинстонли. И должно быть, это она стоит перед дверями гостиной, скрестив руки на груди, безжалостным взглядом наблюдая за копанием в снегу. Говоря что-то одному из своих подручных, которая слушает ее, почтительно кивая. Внешность у нее что надо, высокая, стройная, в стильном коротком черном пальто. Несомненно, она прекрасно смотрится по телевизору. Я долго думал о предстоящем столкновении, о том, как убедить Уинстонля, что мы можем заниматься этим делом вместе. Но теперь, увидев ее, я полон глубокого пессимизма. В том, как она держится, есть какая-то несгибаемость, которая мне не нравится, да и подбородок её тревожит меня своей твёрдостью. Время от времени порывами налетает новый снег, напоминание о тёмных туч, снова тихо собирающихся над головой. Но высокие форменные ботинки на шнуровке великолепно подходят для жидкой каши под ногами, а то, что остаётся, втаптывается в грязный мокрый асфальт. Заходил ли я в эту гостиницу вчера вечером? Узнал ли я, что Эмми прячется здесь? Я не выхожу из машины. Сижу и смотрю, как Уинстон Ля обозревает свое царство и своих подданных. «Сар, вы будете выходить?» — спрашивает Оши. Я уже успел забыть о том, что он сидит рядом. «Подожди немного», — говорю. На противоположной стороне улицы я замечаю двух мужчин и женщину. Мужчины снимают большой камерой полицейских, ведущих поиски, а женщины пытаются разговорить к констебле дежурищего в оцеплении. Местные телевизионщики, я в этом уверен. Вряд ли этим уже занимаются общенациональные каналы. Вот когда станет известно о второй медсестре... Интересно, сколько информации обнародовано к настоящему времени? Можно не сомневаться, Уинстон ли устроит выразительную пресс-конференцию? Это очень полезно для послужного списка. В первом участке я работал вместе с вашим отцом. — вдруг говорит Оши. — В Энфилде. Я со страхом гадаю, должен ли помнить сержанта по старым временам. Пол частенько приглашал своих сослуживцев домой в гости. Я жду то, что обыкновенно следует дальше. Каким замечательным человеком был мой отец. Как те, кто работал под его началом, были готовы умереть за него. Как жаль, что он вот так ушел со службы. Но Оши говорит просто. — Вы мне его напоминаете, сэр. Он не раскрывает свою мысль, и я не знаю, как к этому отнестись. Оши имел в виду то, как Пол работал в полиции, или то, как из нее ушел? Я решаю остановиться на позитиве и бормочу слова признательности. Казалось, Оши только ждал разрешения продолжать, потому что теперь он откашливается. Год назад, когда я только пришел в Кэмден и впервые увидел вас, я решил, что вы полный мерзавец. Очевидно, вид у меня удивленный, потому что Оши поспешно добавляет. Не поймите меня превратно. Я увидел, как вы устроили разнос к констеблю Пэну, облажавшемуся во время облавы. Вы были совершенно правы, Пэн сработал жутко небрежно. И если он после этого собрал свои вещи, что ж с катертью дорога? Как вы сказали, его, наверное, просто нельзя было брать в полицию. Опять фрагмент моего прошлого, который я не знаю. Спешу сменить тему. Что тебе известно о Уинстоне? Немного, говорит Оши, потирая руки, чтобы согреться. У меня есть пара приятелей, работавших с ней. И то, что я слышал, не впечатляет. Я предлагаю ему продолжать, но тут его уговаривать не надо. Мнит себя умный, но от не так. Конечно, это можно сказать про многих следователей, но упорно подниматься вверх Знает, как карабкаться по лестнице. Я говорю, что мы можем уезжать, и когда Оши поворачивает ключ в замке зажигания, бросаю последний взгляд на гостиницу с цепочкой копошащихся перед ней тараканов. Я приезжал сюда, чтобы попытаться спасти Эмми Мэттис. Никаких воспоминаний. Никаких воспоминаний. Абсолютно никаких. До того, как я поступил в управление столичной полиции, Пол грозил, что убьёт меня своими собственными руками, если я стану полицейским. И Джерри всегда утверждал, что он действительно имел это в виду. Джерри былшим мне отцом в большей степени, чем мой родной отец. Он помог мне подать документы без ведома Пола, а после того, как меня приняли, переговорил с ним. После этого разговора Пол заявил, что по-прежнему хочет убить меня. Но раз уж я стал полицейским, он позаботится о том, чтобы я мать перемать не опозорил славную фамилию Блэкли. Я ответил, что разберусь с этим сам. Тем не менее, хотя тогда я этого и не знал, отец пристально следил за моим продвижением по службе и всеми моими наградами. Я узнал об этом случайно после того, как он перебрался в своё доступное жильё в жилом фургоне. До того пол продолжал жить в своём старом доме в Пинере, в котором вырос я. Так получилось, что мы с Лорой купили себе дом на соседней улице. Почему не знаю. Нельзя сказать, чтобы у меня были какие-то чудесные воспоминания, связанные с этим местом. Но я знал этот район, и дом был выставлен за хорошую цену. Потом, когда Полу пришлось продать свой дом, я привёз к нему в его новый фургон коробки, которые он отдал мне на хранение. Пол был занят готовкой, поэтому я принёс коробки в спальню и там увидел на кровати старый кожаный портфель, открытый. Внутри не было ничего, кроме вырезок из местных газет, фотографий, ксерокопий свидетельств моей карьеры. На какое-то мгновение я ощутил необычайную гордость. Пол следил за моими успехами. Несмотря ни на что, он уважал то, чего я добился. Но затем до меня дошло, что он сделал Он выбросил всё, оставив только 3-4 дюйма вокруг моей фамилии. Отец хранил только мою фамилию. Единственное во мне, чему я был обязан не себе самому. Это я помню. При свете дня больница выглядит ещё более осунувшейся, чем в темноте. Прямоугольные ярусы бетона и стекла, когда-то должно быть казавшиеся чистыми и современными, Теперь смотрится обветшалым и суровым. Мы находим Бэкса в приёмном отделении, где в воскресенье в 8 часов 40 минут утра почти никого нет. Не взирая на швы на лице и на руках, Бэкс пребывает в замечательном настроении. Он снова напоминает мне большого лохматого пса, полного энергии и жаждущего поиграть. Бэкс справляется у меня, как я себя чувствую. Я как могу стараюсь убедить его в том, что со мной всё в порядке. хотя на самом деле мне жутко хреново. Однако также меня беспокоит Бэкс. Он весь на взводе и очень переживает по поводу Кристал. «Как у нее дела?» — спрашиваю я. «Все хотят знать, как она перенесла операцию. Я имею в виду, она в безопасности. У ее палаты дежурит вооруженный охранник из 19-го отдела, как вы и просили. Хорошо. Круглые сутки?» «Три восьмичасовых смены». Нельзя даже по Писце сходить без охранышев. Пусть так будет и дальше. И еще одно, мы установили ее настоящее имя. Шеннон Элизабет Пауни. Похоже, он очень этим доволен. Мне отчаянно хочется пройти в отделение неотложной помощи и провести свое собственное расследование. Поэтому я отсылаю Бекса и Оши выяснить как можно больше информации о двух медсестрах. Это странно, вернуться в отделение неотложной помощи рано утром. Окон на улицу нет, поэтому яркие люминесцентные лампы под потолком точно такие же, как и были, но действующие лица сменились. Женщина лет 60 обхватила голову руками. Родители-индусы причитают над ребёнком. Подобно жертвам преступления, все эти люди были уверены в том, что полностью контролируют свою жизнь. И вдруг они испугались, что это не так. А как насчёт меня? Чего боюсь я? того, что мой собственный рассудок восстаёт против меня. Остановившись у входа, я собираюсь с духом. Мне нужно собраться, иначе я отдам победу продажному полицейскому, убийце, чьего имени даже не знаю. Детективы-сержанта, который, как сказал Джерри, расследует нападение на меня, нигде не видно. Но я и не ожидал, что он до сих пор тут. Если честно, я рад тому, что его нет. У меня хватает проблем и без необходимости отвечать на его вопросы. Что я делал здесь поздно вечером? Подхожу к женщине в регистратуре и спрашиваю о результатах моего обследования. Она предлагает мне присесть. Я уже достаточно наждался, поэтому говорю: "Кто бы к нам, наверное, занимается этим? По-разному, может, радиолог, может, нейрохирург?" У неё певучий голос. Я предполагаю, что она родом из Латинской Америки. Где я могу их найти? Она очаровательно улыбается. Во всё равно придётся дождаться своей очереди. Получив отпор, я сажусь. Впереди сидит мужчина тощий как удочка. Он качается взад и вперёд, стонет, бормочет себе под нос и трёт плечи. Я не могу сказать, то ли это молитва, то ли деменция. Затем открывается дверь в приёмный кабинет, как это было и вчера вечером, и выходит супружеская пара в спореще. Медсестра, теперь это молодая девушка, стоит с листком бумаги, Готова назвать следующую фамилию. Однако, прежде чем она успевает это сделать, я подхожу к ней, демонстрируя уверенность в себе, которой, уверен, у меня нет. Сэр? говорит медсестра. Вас вызывали, у нас порядок. Я знаю порядок. говорю я и прохожу прямиком в кабинет. Медсестра спешит следом за мной. Сэр, вы должны ждать, когда вас вызовут. Полиция. Я протягиваю своё удостоверение. Мне нужен ирхирук. Сегодня нирхирург не дежурит, есть только внештатный психиатр. Но вы не можете пройти просто так. Она показывает на комнату ожидания. Из кабинки слева появляется врач в белом халате с медицинской кюветой в руках. Это он? спрашиваю я, указывая на него. Нет, сэр. Но говоря это, медсестра непроизвольно оглядывается в противоположную сторону на высокого мужчину, выходящего из кабинки справа. Хорошо. Я должен немедленно поговорить с ним. Медсестра извиняется перед ним, называя его мистером Натаном. Мистер Натан наклоняется, изучая моё удостоверение, и спрашивает, какое преступление произошло. Произошло и не одно. Убийство, покушение на убийство и удар ножом. Сказав медсестре, что всё в порядке, доктор Натан проводит меня в пустую кабинку. И чем может помочь психиатр? По моей оценке, Натану лет 40 с лишним. Это крупный мужчина в джинсовой куртке с поразительно неуклюжими движениями. В нём есть что-то неприступное, от чего я начинаю нервничать, но я уже зашёл слишком далеко, чтобы отступать. Это меня пронзили ножом в этой больнице вчера вечером после того, как мне сделали томографию. Доктор Натан садится на стул и мотает ногой. Вчера вечером меня здесь не было. Мистер Блэкли, расскажите мне, в чём дело? Я говорю ему, что он тут ни при чём, что речь идёт о моём потерянном времени, о моём забвении. Говоря, я чувствую, как это глупо, нелепо, словно я всё выдумал. Я полицейский, я должен быть уверен в себе. Мне нельзя смущённо бормотать, как я это делаю сейчас. Доктор Натан берёт блокнот и черкает какие-то пометки, царапая бумагу дешёвой ручкой. и я стараюсь убедить его в правоте своих слов, и, может быть, даже убедить себя самого. В равнодушном свете отделения неотложной помощи все это кажется совершенно невозможным. Почему я отчетливо помню то, что произошло много лет назад, но абсолютно не помню последние полтора года? Что происходит с моей головой? Амнезия — сложная штука, — говорит доктор Натан, переворачивая страницу. Да я уж и сам это понял. Психиатр медлит, обдумывая слова, и в конце концов у меня возникает желание его встряхнуть. Наконец он говорит: Ваш мозг пытается найти смысл в том, в чём, похоже, нет никакого смысла. У вас будут возникать искажённые и ложные воспоминания. Вы полагаете, я спятил? А вы сами как думаете, спятили? Не знаю. Иногда мне кажется, будто меня просто трахнули по затылку. Доктор Натан черкает ещё одну пометку. Вы говорите, вам сняли томограмму? Да. Подождите здесь. Он уходит, задёргивая занавеску кабинки, чтобы я ничего не увидел. И я жду, нервничая всё сильнее. Мину через 5 приоткрываю занавеску. Высоко на стене напротив камеры видеонаблюдения, направленная прямо на меня. Мне это не нравится. Натан отсутствует слишком долго. Я как можно безшумнее выскользнул из кабинки, но тут появляется доктор Натан с большим конвертом из плотной бумаги в руке. "Куда вы собрались?" окликает меня он. "А вы где были?" "Мне показалось, вы хотите узнать результаты компьютерной томографии." Доктор Натан заводит меня обратно в кабинку, затем открывает конверт и изучает результаты. Сутулившись, разыгрывая драму, хотя я уверен в том, что он уже всё просмотрел. Мистер Блэкли, никаких физических повреждений у вас нет. Нет ничего, что указывало бы на причину амнезии. Я не лгу насчёт провалов в памяти. А я и не говорю, что вы лжёте. Тогда в чём дело? Я схожу с ума? Натан закрывает блокнот, берёт карточку и пишет на ней. Я принимаю в клинике по пятницам. Это телефон моей секретарши. Позвоните ей завтра утром. Так не пойдёт, я не могу ждать до завтра. Вы должны что-нибудь сделать. Выхожу следом за ним из кабинки. Я желаю слышать мнение другого врача. Это ваше право, говорит доктор Натон. Но все скажут вам то же самое. Этот процесс, он требует времени. Ты кускорти его. Нет, решительно говорит доктор Натон. Не надо учить меня, как заниматься вашей болезнью. У меня снова возникает это страшное чувство, что всё выходит из-под контроля. Мне нужно, чтобы кто-нибудь сделал что-то прямо сейчас. Нейрохирург, кто угодно. Нэтон подходит к медсестре и просит её вывести меня из приёмного кабинета. Я не сумасшедший, заявляю я, не обращая на неё внимания. Да, судя по тому, что вы описываете, вы находитесь в здравом уме. А мнезия является разновидностью дистативного расстройства, раздражённо говорит Нэтон. Чтобы это не было, работа потребуется большая для вас, как и для меня. Несколько приёмов только чтобы добраться до глубинных причин всего этого. Я пытался объяснить ему, что мне не нужно рассказывать 10 лет про то, как я ненавидил свою мать или так и не смог пережить смерть ручного хомячка, а он, похоже, не понимает весь ужас ситуации, неотложность, настоятельную необходимость схватить убийцу до того, как тот снова нанесёт удар. Но у меня возникает всё ещё чувство в груди, как и у всех этих людей, у доктора Натана своя собственная повестка дня. Медсестра пытается вывести меня в комнату ожидания, но я со злостью говорю ей не трогать меня. Все смотрят на меня. Наконец, Натан теряет терпение. Так, можете не звонить моей секретарше, вам придётся найти кого-нибудь другого. Я не хочу иметь с вами никаких дел. Он дёргает головой, его лицо заливается краской гнева, которую он тотчас же пытается скрыть. Однако я вам скажу совершенно бесплатно, такое уже должно было случаться в прошлом. Это происходит не в первый раз. Вам требуется квалифицированная помощь, иначе будет ещё хуже. Он разворачивается, я собираюсь последовать за ним, но тут появляется охранник, и я пятьюс назад виновато подняв руки вверх. Окликая Натана, снова упрашивая его передумать. Но он выходит в коридор и скрывается из виду.